Видение, где задумчивый стервятник ставил свою подпись на заявление крестной, сверяясь с каким-то подписанным ею документом, было более реалистичным и оттого еще более пугающим. По странному стечению обстоятельств вожак птиц славился своим умением подделывать почерки, которым гордился едва ли не больше, чем талантом взломщика. А вот чего Ральф при всем желании не мог представить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 чего вы вернулись так скоро?» – поинтересовался Морд, мгновенно узнавая своих слуг путем многолетней практики. Джон Леннон. Испанец в колесе. Курильщик. В коридоре синий сумрак и знакомый запах не пойми чего. Штукатурки, сырости, дождевых луж.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 Начинаешь думать, что, наверное, дела твои так плохи, что живым тебе отсюда уже не выбраться. Так что я приготовился к худшему. Потом меня навестил р Первый. Я не удивился, в конце концов он считался моим воспитателем, мог бы зайти и раньше. Он сел за единственный докторский стул и закинул ногу за ногу. В руках у него был какой-то плоский пакет. «Ну, как поживаешь?» – спросил он.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 Он сидит на полу, опираясь спиной о дверцу шкафа, не чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую. Он, правда, тоже глядит на меня, но тем отрешенным взглядом, который Горбач называет «туманным». Под «туманным» испытываешь ощущение сквозняка. Ты лежишь себе покуривая, а на тебя откуда-то немилосердно дует. И чтобы перестать, наконец, зевать и дрожать, я спрашиваю. «У слепого что, аллергия?»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 Македонский протягивает мне стакан с чем-то темным, явно не с чаем. — Горная сосна, — предупреждает он шепотом, — переосторожнее. И тут я опять вспоминаю о дневнике. Не пора ли начать его заполнять? Хотя бы историями шакалы. Пролистав в могильники дневники известных людей, Ральф взял для меня в библиотеке целую кучу таких книг, я понял, что те, кто вел дневники, часто пропускали дни, иногда даже целые недели.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 «Попробую». «Ты не сумеешь как надо, я уверен. Ты все переиначишь на свой лад. Все писуны так делают. Ни словечко как было, все как им померещилось». Пожимаю плечами. «Я постараюсь писать как было». «Ерунда!» «Табаки выхватывают у меня из-под носа тетрадь». «Не сможешь. Дай я лучше сам запишу, чтобы быть уверенным, что ты ничего не исказишь». «Эй, погоди, дай хоть вступление закончить». «Зачем? Разве ты не вспомнишь, что я брал его на заполнение?»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 Как только все рассаживаются и македонский выключает свет, табаки начинает вопить, что ему ни черта не видно и что он не может делать записи. Специально для него включают настельную лампу. Я и забыл, что он все еще строчит в моем дневнике. Бедняга, Эр первый. Псих ты или не психа разбирать каракули табаки радости мало. Рыжая жалуется сфинксу на кошатницу, хозяйку трех высокомерных котов. Стервятник делится со слепым планами организации своих похорон. Прошу поместить меня в стеклянный саркофаг и не оплакивать дольше суток. — А как же бедные птички? — спрашивает слепой. — Птичек можете замуровать рядом. Них и все мои кактусы. Процедура будет подробно описана в завещании, так что не беспокойся ни о чем. — Как поживаешь, курельщик? застенчиво спрашивает красавица. Протягивает руку, чтобы поздороваться, и опрокидывает стакан с сосной. И жутко расстраивается. Просто ужасно.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 И курение. И чтение по ночам. Табаки слушает меня с интересом. «Ужас какой!» — говорит он, когда я наконец перестаю жаловаться. «Теперь я, наверное, даже спать не смогу. А если и смогу, то без аппетита. Страшное место, могильник, я всегда это знал». Я говорю, что на самом деле все не так страшно, что там даже комфортнее, чем в клетке, что дергают и мешают спать только в часы обходов, а все остальное время можно наслаждаться покоем и тишиной.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 Пока я представляю все это, он спускается сам, загорелый, как головешка, обросший полуголый. Настоящий отшельник, только белки глаз сверкают в зарослях волос, и на шею что-то позвякивает. Садится в развилку двух толстых веток, скрестив голые ноги. Ни высоко и ни не низко нам не дотянуться, но ходящий бы смог, если бы постарался. «Привет!»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 Толстый начал с конца. «Спасибо», — говорю я. «Пожалуй, им еще можно пользоваться». Македонский смущенно разводит руками. «Я листаю исписанные страницы, которых что-то подозрительно много. Читаю первый попавшийся абзац». Стебли кактусов также бывают поражены гнилью, вирусными болезнями, кактусной тлей или клещиками. Лечат их срезанием пораженных частей или препаратами, содержащими медь.